Глава восьмая Гул в голове утихал, тошнило все меньше. Я сморгнула остатки ряби, пытаясь сосредоточиться и на предстоящем разговоре, и на поиске выхода. Из совершенно негодящегося для побега оконца на пол падал луч света, прочерчивая косую линию от угла до угла и деля комнату на две части: я в одной и вон в другой, преграждая путь к двери. Но чем дальше он от меня стоит, тем лучше. На тот случай, если придется прорываться с боем. Магия магией, а физически я гораздо слабее, подпускать его близко опасно. Особо не поколдуешь ни с заломленными руками, ни с разбитой головой. Ладно, все не совсем уж плохо. Я не связана, тщательно не обыскана. И других адептов в комнате нет. Значит, от меня не ждут чего-то из ряда вон а я способна удивить прямо-таки до смерти. «Что не так?» – позволила я себе напряженно спросить, поскольку в этой ситуации нервничал бы кто угодно. «О чем ты хочешь узнать?» «О ком?» – поправил он уже безо всякой улыбки. «О нашем общим знакомом?» По спине пробежала предательская дрожь. «О Богдане?» – добавил он. «Какого? Богдан не успел меня сдать!» Его призванный дух подтвердил это заклинателю. «Должно быть, какие-то болтуны приметили нас вдвоем в городе. Мы по площади открыто прогуливались, свидетелей полно. А ранее я отчаянно привлекала внимание Богдана в питейном заведении, где были его соратники, которые могут быть в курсе, для кого он брал выходной. К счастью, этого маловато будет, чтобы меня в чем-то обвинить». «Погибший городской страж? Наш общий знакомый?» Я изобразила работу мыслей и скептически хмыкнула. Только не говори, что он был связан с культом, умом-то не блистал. И вон дернул углом рта, всем видом показывая, что говорить ничего не собирается, наоборот, внимательно слушать. Познакомилась с ним, едва прибыла по распределению из академии. Местными сплетнями со мной поделился, потом экскурсию по городу устроил. А после нее вы вместе оказались в гадкой выдре. Я сама не ожидала его там увидеть. Приходила по личному делу. Помню, по семейному. И что? Удалось найти сестру? Про Раду тоже выяснил. Но Ивону точно неизвестно, что я ее нашла. Иначе разговор был бы совсем другим. Ведь на кону стояла бы краденая реликвия. Наверняка все его сведения от выдровцев, раз они передали Раде, что я к ней приходила, то и ему могли. Нет удрученно вздохнула я не знаю попалась ли она стражем и жевали а что знаешь о ней мало что мы не общались с детства рада на днях нашла меня в столице и назначила встречу в трактире а тут облава я перевела дыхание складно вышло потому что отчасти правда и вон сложил руки на груди и озвучил вопрос который заставил меня вздрогнуть какие у тебя отношения с младшим принцем Сдается мне, у культа все-таки имеется человек во дворце. А там разве что глухие, не в курсе сплетен, которые о нас ходят. Крайне сомнительно, что осведомитель Ивона глухой. Врать опасно и бессмысленно. «У Германа имеется к моей персоне определенный интерес», ответила я вовсе не тоном счастливой фаворитки. «Но я его пресекаю, мне оно не нужно». «Причина?» «Так буднично осведомились». Словно спрашивали о сущей безделице, а не о том, почему я не прыгаю в постель к принцу. Быть развлечением его высочества – не то, о чем я мечтаю. Я поджала губы, не скрывая, что тема мне очень не нравится. И все плохое, что о нем говорят – истинная правда. Я в первый же день во дворце случайно наткнулась на него, пьянствующего в кустах, и началось. «Думаю, именно он поспособствовал моему назначению в тайную службу, чтобы к себе в личную охрану заполучить». И вон точно осведомлен, кем я официально тружусь при дворе. Остальное – хорошая версия, хоть и на ходу придуманная. «Разгульный принц достал высокоморальную меня домогательствами, вот я и не испытываю к нему симпатии. Она была бы лишней, культ ведь хочет его смерти. К себе в личную охрану зовет» заинтересованно повторил Ивон. «Еще бы! Такая возможность добраться до Германа! А ты отказываешься? Пока что меня устраивает должность секретаря. Я не всегда буду возиться со скучными бумажками. Однажды мне дадут доступ к тем, что поинтереснее. Хочу найти в архивах что-нибудь о границах и попытках их открыть. Такие ведь были? Отбор в личную охрану императорской семьи довольно жесткий», проигнорировали мой вопрос. Недавних выпускников туда никогда не брали. Да от Германа охранники разбегаются в рассыпную. Скоро будут брать любого согласного мага. Тайная служба не доверит жизнь принца просто смазливой магичке, с которой он жаждет сблизиться. Впрочем, с каждым днем ты все больше соответствуешь их критериям. Кучу народа спасла в Императорском саду. Я непринужденно пожала плечами. Это его осведомленность ожидаема. Нападение на свиту у невесты принца обсуждали во дворце на каждом углу, как и мою помощь с взбесившимися волкодавами. Мне даже главный архимаг Левин благодарности выражал. Да, я сильный боевой маг, а там были беззащитные девушки. Пригодилось им. «И все видела», — недобро произнес Ивон. «Считаешь, это было вторым покушением?» «Каким? На кого?» Не может он знать, что это я науськала Богдана бежать к нему с этой чушью. Однако притворяться шокированной долго было нельзя. И я догадалась. Ах, речь про принца! Нет, волкодавы мимо него пробежали. Это был несчастный случай, а не повторное покушение. Но про первое для тебя не секрет, отметил и он, вроде бы довольно. Чем? Тем, что не вру? Какой ж тут секрет? фыркнула я. Он столько мне жаловался, что из дворца теперь не выпускают. Кому еще жаловаться, как не той, кто охраняла его в том злополучном кабаке? Расскажи, что тогда случилось? Что ж, и он выяснил, что я была с Германом в ночь покушения. Многие стражи видели нас, выезжающих из дворца. Посетители кабака тоже могли меня описать. Да и имя Дарина он называл громко, но это максимум прочее это засекречено. А признаваться, что я спутала планы культа, сейчас лишнее. Принц меня не затем брал, чтобы охраняла. На сей раз пожаловалась я. Споить пытался. Не преуспел. Заскучал, спровоцировал массовую драку и удрал в окно. Когда я спустилась, с ним уже были его маг и целитель. Они срочно вызвали экипаж, и мы уехали. Что произошло покушение, мне объяснили позже. «Какая недогадливость!» — покачал головой Ивон. «Спасла-то его ты собственными руками?» Стоило огромного самообладания сохранить лицо. Как? Откуда? Нейтрализованному мною проклятию свидетелей не было. Разве что в отчетах тайной службы упоминалось, а доступ к ним есть лишь у избранных. Кто осведомитель Ивона? У меня последний вопрос. Он вновь улыбнулся. И от этой улыбки вкупе со словом «последний» меня до печенок пробрала. «Зачем ты преследовала нападавшего?» Хотела спросить, не вошли он, и как попасть в культ, огрызнулась я. «Да не догнала». «Это не ответ», — не оценили мой юмор. «И ты соврала мне как минимум раз». Напряжение в воздухе сгустилось почти ощутимо. Тогда культ потерял адепта при загадочных обстоятельствах. «Очень. Убила-то его я, настигнув в погоне». Я медленно вдохнула. «Спокойно. Во-первых, мне не полагается знать, что он мертв. Во-вторых, надо срочно спасать ситуацию». «Тот адепт тебе обо мне и рассказал? Да?» Вздохнула я и покаялась. «Да, соврала. Принц обязан спасением именно мне. Это была моя работа». Я инстинктивно проклятие отразила и за нападавшим побежала. Не призналась тебе, чтобы не портить наше знакомство. Ведь выходит, из-за меня у культа ничего не вышло. Но я готова все исправить. И вон непроницаемо молчал. Смотрел на меня холодно и неотрывно. Не нравился мне этот взгляд. Под ним и нервно ерзать не получалось. клавки словно пригвоздила. Я ему всяко нужна. И найти Раду и добраться до принца. Ясно, для чего привез сюда. Либо завербовать, либо вытрясти ответы. Кажется, это он сейчас и решал. «Я помогла тебе, помнишь?» – не выдержала я. «Отбиться от стража». «Да, ты владеешь и интересуешься запретной магией», будто подытожил Ивон. Спасла принца от смертельного проклятия. Знакома с Богданом. Попала следом за ним в трактир под облаву, где решила мне помочь а еще сестра воровки, которую культ ищет, дабы забрать свое. «Бывает», — я дернула плечом. «Не веришь в совпадение?» «Тебе не верю». «А что заставит поверить?» «У тебя будет шанс быть более убедительной», — пообещал он и шагнул от двери ко мне. Я вскочила с лавки, выставляя ладонь в магическом пассе, отбрасывающим волны для начала. «Но в доме куча адептов». По вибрациям чувствую, что не меньше десятка. Будет смешно, если они меня грохнут, причем так бездарно. Представляю себе реакцию Велизара. Смешок и чары вырвались одновременно. И вон замер на середине комнаты, глядя, как на него мчится волна света. И никуда не отлетел, лишь вздрогнул. С его пальцев сорвалось короткое плетение. Мне в виски впились колючие искры. Вроде и секунды не прошло, а он очутился рядом. Запястье в стальной хватке скрутило болью, ухо коснулся голос. «Хватит врать!» Дернуться было паршивым решением. Перехватили за вторую руку, в локте хрустнуло. От него к плечу побежала ледяная волна, обжигая мертвенным холодом. Исковывая движение, впечатала спиной в стену, затылок словно сотни иголок прошила. Сознание заволокло мутным туманом, боль была везде, тупая. Удушливая, бесконечная. Она разливалась во мне, затапливая собой все. Мир бледнел, теряя краски. Воздух кончался. Я упрямо шевельнула пальцами. Губы начали произносить его слово силы. Но оно застряло в горле до болезненного спазма. «Это не то, что я хочу услышать». Донеслось сквозь пелену, царапая каждым словом. «Говори, что тебе на самом деле надо». «Чтобы ты сдох! Что же еще?» Я стиснула зубы. Вдохнула через силу, выдохнула. Вышла сосредоточиться. Стук сердца, стук крови, пульсация магии в ладони. Осторожная, незаметно зарождающаяся на кончиках пальцев. Смогу ударить, если выгадаю момент. И вон целитель, а я боевой маг. Хотя нет, прибедняюсь. Я все сразу. Как там говорил своим Велизар, радуйтесь, что она еще маленькая. И вам бы мало не показалось. Он боялся за них в обе наши встречи. От осознания этого факта страх притупился. Утратил власть, уступив место хладнокровию и спасительной отрешенности от боли. Чтобы освободиться, не обязательно нужны древние слова и запретная магия. Без них справлюсь. Я притворно обмякла в держащих меня руках. Хватка чуть ослабла. В схлынувшей пелене вырисовалось бесстрастно наблюдающее лицо Ивона. Снова вдох, концентрация, шевеление пальцев. Обжигающий холод внутри сменился не менее обжигающим жаром света. Прилив, высвобождение, вспышка. Получилось ослепительно ярко. Пространство заполнили искристые изгустки, способные что угодно прожечь и ринулись к Ивону. Он молниеносно отпрянул от них. Я вывернулась, метнувшись к двери, запертой. Дергая за ручку, одновременно сотворила пас, направляя назад поток раскаленной энергии. И вон укрылся за спешно наколдованным щитом, поглотившим мои атакующие чары. Я сложила ладони для новых, он накинул на себя защиты побольше и с раздражающим спокойствием сказал «Твой дар сильнее, чем кажется». «Вот и не зли меня», Выплюнула я, опять толкая дверь. Не поддавалась. А взламывать замок некогда. Терять мне нечего. Всем есть. Интонации у него были ледяными и безжалостными. Как и взгляд. Улыбка странная, кривая, предвкушающая. Скорее тень улыбки. Я с обеих рук выпустила ударную волну. Щиты у Ивона оказались выше всяких похвал. Даже не поморщился. Делая наперерез боевым импульсом шаг ко мне. Так он снова до меня дойдет и сцапает. Второй раз вырваться уже не позволит, доведет дело до конца. Я закрутила над Ионом вихрь света, снабдив древним словом силы. Он сплел пальцы в пасе, который мне совсем не нравился. Виски сдавила знакомая боль. Повторяешься? Я запустила в него часть вихря с горем пополам им рассеянного. «Самое время звать на помощь!» «Кого будешь звать?» Усмехнулся он. «Я не о себе!» Вторая часть вихря улетела прицельно в противника, но рассыпалась беспомощно тылеющими искрами. На нем настолько мощные щиты или артефакты. Вдобавок, я в запретной светлой магии не сильна, и вон неотвратимо сокращал расстояние между нами, сдавливающая виски боль усиливалась, и в доме полно народа. Ауры я чувствовала. Сейчас их... Наш бой не беспокоит. Видимо, привычные к такому. Это хорошо. Со всеми драться не о силю. Надо удирать. Демонстративно примеряясь к двери, я сомкнула ладони, накапливая в них свет. Густой, концентрированный. На целый залп пробивающих волн хватит. И вон это понял, торопясь подобраться ближе. Не хочет выпускать потому что негоже дом кровью допрашиваемых заляпывать. Или он боится перед подчиненными авторитет утратить. Не справляется с девицей, которую собственноручно притащил. Позор! Я развела руки в стороны. Вырвался свет. Воздух завибрировал. Ударный импульс. Один, другой, третий. И все не в дверь. Мой ловкий взмах ладонью перенаправил их за спину Ивона, в стену. тусо трясло. Рама оконца треснула. Он замешкался. Я проскочила мимо него и юркнула к атакованной стене. Бревенчатая кладка ходила ходуном и сыпала трухой, но не рушилась. Ну же, ну, там выход. И не в коридор дома, а наружу, во двор или еще куда, но сбежать так шансов явно больше. Стена приняла последний импульс, выданный на пределе возможностей, и устояла. Что за защитный барьер на доме? На губах стало солено, я облизала их, ощутив металлический вкус своей же крови. Она стекала из носа тонкой струей. Вытерев ее, я обернулась к Ивону. Стоял в паре жалких футов, и от него в меня устремлялись искры, красноватые, мерцающие огнем, очень похожие на те, что остановили сердце стража у трактира. «Пора переключать магию на тьму», с намёком, что за прибитую переходящую начальство ему голову отвернёт. Хотя нет, сама и отверну. Тёмные чары против светлых работают куда лучше, и Мора обучала меня тьме. Нырок в омут подсознание, бурлящая река, тёмный берег напротив, едва переплыла в его объятия, стену ещё раз тряхнула, наметилась толстая трещина. От потолка до пола сквозь нее брызнул свет ядовитой вспышкой, разнеся бревны и лавку в щепки, подняв облако пыли, и вон устоял на ногах. Я запоздала, вскинула ладони в защитном пассе, но уже очутилась в коконе спасительной энергии. Пыли труха осели, через обломки переступил Северин. Что? Как? Откуда? Дыхание перехватило. Я отчаянно заморгала раз, другой, третий. Нет, не привиделась. Ведь моя галлюцинация не смогла бы отвлечь противника. По взмаху его руки воздух рассекли нацеленные в северина огненные искры. Тот отбил их ударной волной, которая разметала вражеские чары, и покатилась дальше. Охранные чары на мне наконец-то ожили, ограждая от нее. И вон укрылся за плотным щитом пятясь к двери. Отступает. Дарта не боевой, а физического преимущества у него теперь нет, ибо тут еще неизвестно, кто кому кости переломает. Это ему не хрупкая девица. Я свела ладони в пассе, чтобы помочь Северину. На пальцах едва не заклубилась тьма. Берег-то минуту назад сменила. Быстро загасив ее, я мысленно погрузилась в речной поток и вернулась к свету. Пол задрожал по нему пронеслись отголоски боевых импульсов, выверенных и мощных. Из глубины дома донеслись треск, вибрации и крики. Облава налогового культа началась? Конечно, тайная служба нашла мой след. И вон метнул в меня злющий и одновременно изумленный взгляд. Не ожидал, кого позову? Выкуси! Он раскрыл ладони, комнату залила ослепительно ядовитым светом. Мы с Северином, не сговариваясь, сотворили рассеивающее заклинание. Застилающее пространство сгустки смело. Перед глазами мелькнула спина Ивона, а через секунду за ней захлопнулась дверь. Сбежал. То ли от нас, то ли своим помогать. Голова потяжелела. Я прислонилась к уцелевшей стене. Северин кинулся ко мне, подцепил пальцами мой подбородок, приподнимая и заставляя посмотреть себе в глаза. Живая! Спросил так, будто сомневался, что я перед ним стою. Да! прохрипела я, как ты меня разыскал. По метке, ошарашил ответ. Некогда, потом. У тебя кровь. Другой рукой он коснулся моей верхней губы, вытирая потек. Я шмыгнула носом, убеждаясь, что кровотечения уже нет. Сколько его было-то? Нос и воном и пара оброненных капель будет стоить непомерно дорого. «С помощью твоей крови он может тебя вырубить», – торопливо поделилась я, – «и умеет воздействовать магией на самочувствие даже с расстояния и без видимых импульсов». Понял, предупрежу отряд захвата. Они здесь только и ждали сигнала. Сигналом послужил тот момент, когда Северин прорвался ко мне, напади они раньше, адепты сообразили бы, что к чему, и обзавелись заложницей. «Неудобно для облавы». Или ему есть до меня дело? Кажется, я стукнулась головой слишком сильно. Я вывернулась, освобождаясь из чужих пальцев. Взятая ответственность покоя не даёт. Вот и спасает второй раз. «Иди на выход», — приказным тоном велел Северин. «Неизвестно, что он с тобой сделал. Я в порядке и могу помочь. Не обсуждается. Во дворе чисто. Двигайся вдоль забора до ворот. У них тоже наши люди». Он вытащил из-за пазухи кристалл на толстом шнурке, и повесил мне на шею. После развернул меня к обвалившейся стене, толчком задавая направление вперед. Я перешагнула через обломки наружу, оказавшись во дворе. Обычном, мало чем примечательном. Сарай, груда дров, каменный колодец, пышные грядки огорода стройными рядами. Оглянулась. Никого. Лишь выбитая дверь и кусок коридора в проеме. Оттуда валила дымчатая тьма. Искрило, метались силуэты. Много аур. И от вибрации энергии по воздуху дрожь. Адепты схлестнулись отрядом тайной службы. Хотелось наплевать на приказ и ринуться в бой. В идеале прибить Ивона, чтобы точно меня не сдал. Я только перед ним засветила запретную магию. Долетали отголоски темных ритуалов. Хлестала эманациями смерти. Ушибленный затылок ныл. Вдобавок разболелся локоть. Там, где он хрустнул от его хватки, вряд ли перелом. Но двигать рукой было тяжело. Боец из меня нынче действительно посредственный. Лучше пробираться к воротам. Я прошмыгнула к высокому сплошному забору, пошла вдоль него, укрывшись за кустами смородины и концентрируясь на энергии вокруг, чтобы никто не застал врасплох. За спиной возвышались два этажа добротного дома, сотрясающегося от магических всплесков. Залепленные тьмой окна, крыльцо в непроходимом мареве. И кто кого там сейчас убивает? Тайная служба берет количеством, но адепты владеют запретной магией. Северин справится? Должен. Колдуны не одолели его в пустошах за пять лет. Куда уж этим за несколько минут управиться? Футах в тридцати замаячили ворота. Сзади раздался грохот, затем звук падения. Уловила характерные вибрации. «Человек. Маг. Очень близко». Замерев, я выглянула между ветвей. Проломленное окно первого этажа зарастало обратно темной пеленой. Траву под ним усеивали обломки. По ним, прихрамывая, ковыляла к сараю девица. Явно из культа. А Ивон мне ничего полезного так и не сказал. «Эта адептка, мой шанс, одна, ранена и напугана. А еще за ней никто не гонится». Она может улизнуть, чего позволить нельзя. Я спрятала под блузку кристалл, врученный северином. Незачем смущать будущую собеседницу мощным охранным артефактом. Поблизости была лишь одна аура, и я уверенно ринулась к сараю. Девица, низенькая, крепко сбитая, пряталась за груды дров и пыталась отворить верхний засов на дверце сарая. Подпрыгнуть или забраться на что-либо ей мешала перебитая нога. Остановившись в нескольких футах, я любезно сбила засов светлым импульсом. Дверца распахнулась. Адептка обернулась и отпрянула с ритуальным плетением наготове. Дар у нее оккультный. Я подняла ладони, выпалив «спокойно, свои!» и вбежала в сарай, не переставая тараторить. «Кто эти люди? На стражи не похожи?» Она вошла следом за мной, но заготовленное проклятие не убрала и спросила «ты кто такая?» «Ивон разве не говорил обо мне?» Судя по ее нахмуренному лицу, не говорил. «Это хорошо. Новенькая, которую сюда притащили в отключке и после которой на их логово напали, доверия не вызывает. Когда сюда облава нагрянула, мы с ним вместе были», быстро добавила я. «Он поручил мне поиски, выкраденные из хранилища реликвии, на кону открытия границ империи». «Погоди», – пробормотала девица, соображая туго. «Я впервые тебя вижу». Это единственное, что ее смущает. Про реликвию и границы я была права, но в любой момент рискую себя выдать. Понятия не имею, как в культе отличают своих и чужих. Наверняка у них существует способ. Что делать будем?» Я пошарила взглядом по сараю. Примечательного вокруг не было. Сплошь садовые инструменты и инвентарь. «Отбиваться или выбираться?» Адептка направилась к шкафу, волоча ногу и шипя сквозь зубы. Я потерла пострадавший локоть, вливая целительную магию. Боль слегка притупилась. «Тебя подлечить?» – вызвалась я, пытаясь ее заболтать, пока у меня не спросили какой-нибудь пароль. «Немножко умею». «Немножко мне бестолку», – поморщилась она, вынимая из веера ротяпок и грабель укромно припрятанный ритуальный кинжал. «Плохо. Ты пришла издалека?» чую подвох в этом вопросе уж больно он не своевременный, и формулировка странная, но все что я могла это изобразить непонятливую. Я ищу воровку выполнившую наш заказ после произошедшего в гадкой выдря она на дно залегла, пока никаких следов, но в крайнем случае без ожерелья обойдемся предыдущие аномальные всплески на границах же с помощью чего-то устраивали, не грабя хранилища. Девица испытующе склонила голову, все еще ожидая другого ответа. «Нам бы вторую реликвию, запасную». Направленный на меня взгляд превратился в яростный прищур. Видимо, я не только не сказала пароль, но и сказала чушь. Лезвие кинжала врезалось в ее ладонь. На нем заолела кровь. «Выпущенное проклятие, смертельная тяжесть эманаций». Я оградила себя щитом, но кристалл под блузкой впитал их раньше. Почувствовав, как отслуживший артефакт крошится на груди, я выбила пальцами искры. Внезапно возникли вибрации чужого присутствия, хлынула мощная волна света, огибая меня и со свистом впечатывая девицу в шкаф. В сарай ворвались маги, сразу трое, слаженно и без лишних слов. Ясно, что из отряда тайны службы. Высокие и широкоплечие, как на подбор. Я отшатнулась, опасаясь, что меня вырубят следующий, но один из них бросил мне, Дарина, за мной к воротам. Всем-то Северин указаний раздал. Оглянувшись на едва дышащую адепку, я поспешила к позвавшему магу. Во дворе стало тише, и от дома несло магии меньше. Стихающие отголоски, густая вязкая тьма в окнах, через которые уже никто не прорывался. Все закончилось. Раз маги Северина добрались до сарая, и один из них отлучился меня провожать, то облава прошла успешно. Насколько? Узнаю. Без потерь обойтись не могло. Хоть бы и вон живьем не сдался, и рассказывать мои тайны было некому. Та девица обо мне даже не слышала, что обнадеживает. Возможно, никто не знает. Запретную магию я больше ни при ком не использовала. И успела сразиться ею до облавы. Но все равно положение шаткое. Как и моя походка, перед глазами плыла. Полный набор. Муть, тошнота, слабость. Запрещая себе падать в обморок, я пошла за магом. Вдоль забора до оцепленных ворот, где толпились люди. Поперек улочки стоял экипаж, загораживая все остальное. Меня заботливо впихнули в него и объятия сидящей там престарелой целительницы. Ее морщинистые руки, объятые светом, легли на мои виски. Экипаж тронулся, я откинулась на его мягкую стенку, расслабляясь под ритмичное раскачивание. Все получилось. Логово культа накрыли. Я жива и выяснила, что хотела. Аномально мощные всплески на окраинах империи, некая отпирающая границы магия, связанная с реликвиями, которые, в свою очередь, связаны с переходящими. «Адептка согласно выслушала про то, что они могут обойтись без ожерелья Смилы. Значит, другие варианты существуют. Но когда я сказала про необходимость разжиться запасной реликвией, то нарвалась на разоблачение. Почему? Вторая у них уже есть? Отчего-то ее проблематично использовать, иначе ради не заказывали бы грабить хранилище. А еще совсем недавно они покушались на Германа». А шесть лет назад, после первой неудачной попытки выкрасть ожерелье, культ пытался избавить анелию от проклятия. Лечебное сияние окутывало целиком, даруя блаженное забытье. Боль уплывала вместе с окружающим миром и любыми мыслями. Прежде чем все исчезло окончательно, я поймала за хвост последнюю. А точно ли тот раздающий проклятие ошейник уничтожили?